За двенадцать часов до окончательного сближения планет, когда на небосклоне Электро огромным синим шаром висел Джоунс, на Галилео собрался совет. «Даже и не представляю, чего от всего этого ждать», — высказался Эдгар. «А я предлагаю не ждать», — Арнольд говорил стоя, — «а атаковать прямо сейчас». «Поддерживаю», — отозвался Галилео. Кстати, у нас тут Грайм на связи. «Найдется место для небольшой черной дыры!» — раздалось знакомое громыхание, перешедшее в привычный уже кашель. «Вполне», — Арнольд ухмыльнулся. «Тогда я с вами». «Это безумие», — произнесла Шарлин. «Которое, скорее всего, нас всех и погубит», — согласилась с ней Алиса. «Но в противном случае нам тоже не жить». Бывшая правительница Запада заглянула девушке в глаза и с благодарностью сжала ее руку. «Так и есть», — прошептала она, — «так и есть». «Я полностью готов к военной операции», — с гордостью заявил Галилео. «Командуйте, капитан». «Идем на сближение с планетой-захватчиком, далее действуем по ситуации». «Есть, капитан!» — откликнулись все дружно.